Глава пятая Ильтеран не зря называют старым городом. Мы уже с полчаса ехали по улицам, а я все восхищалась. Чистенькая, мощенная дорога, разумной ширины. Так что даже между домами можно спокойно проезжать. Палисаднички разбиты у каждого здания. Дома преимущественно в один-два этажа. Многоквартирных очень мало. В основном. Судя по размерам, здесь популярно жилье на одну-две семьи. Здания и правда старинные, каменные. Нет, я пока что не в курсе здешней истории архитектуры, но видно же, когда дом старый, хоть и ухоженный. По обочинам фонарные столбы, при этом проводов никаких нет, все работает на магической энергии. Я жадно рассматривала улицы Эльтерана А девочки, сидевшие напротив меня в машине, шептались. Они старались говорить тихо, но обрывки фраз я, естественно, слышала. «Надо уговорить ее поехать на гору ведьм», — доказывала сестре Дайна. «Ох уж это их гора! Девочек явно тянуло к оккультным наукам. Еще чуть-чуть, и начнут меня уговаривать в Ковин вступить». Дорогие мои нерди, с переднего сиденья послышался ровный, громкий голос Дитера, водителя и нашего гида. Через пять минут мы будем в главном городском парке Ильтерана». Нерт Майрон выделил на нашу прогулку тысячу билдоинов, так что всем положено мороженое и другие лакомства. Девочки завизжали. А на поезде покатаемся? Требовательно спросила Вайна. Мы же и так все время едем, еще и поезд, возмутилась Дайна. Ну, если устанем, сядем на поезд, настаивала младшенькая. Решим на месте, предложила я. Сестры согласились. Вообще они сегодня выглядят немного странно. Наверное, для бедняжек визит новой папиной женщины стал стрессом. Надо их как-то поддержать. Если я верно поняла, это первая дама, с которой он решился познакомить дочерей. И как ни кстати, что именно сейчас в замке Долтонов оказалась еще и я. «Сейчас мы проезжаем мимо старейшего в Белдейере Королевского театра», продолжал рассказывать Дитер. «В нем до сих пор служат только актеры благородного происхождения. А раз в полгода на очередную премьеру приезжает «Его Величество Максвелл IV». В Альтеране, конечно же, есть королевская резиденция. Она принадлежала еще прапрапрадеду нашего монарха. Театр напоминал дворец. Просто роскошно. А в качестве зрителей, простых смертных пускают, заинтересовалась я. «Конечно, но билеты очень дорогие» поэтому обычно туда ходят все таки дворяне но в Ультеране есть еще два театра на любой кошелек меня осенило если есть театры значит туда могут потребоваться и актеры на постоянную работу надо пристать к моему пушистому поганцу то есть дворецкому вытребовать приглашение на собеседование если меня попрут из дома долтонов Вот и парк. Машина остановилась. Удивительно мягко, без рывка и замедления скорости. Вот она, магия. Изнутри самоходка была похожа больше на карету. Две просторных, обитых бархатом и набитых чем-то мягким лавочки друг напротив друга и даже столик между ними. Между водителем и пассажирами прозрачная перегородка с окошком. Есть еще одно место впереди. Снаружи машина выглядела, как старинный автомобиль с высокой крышей и большими колесами. Я словно в альтернативное прошлое попала. У входа в парк Дитер выдал мне кошелек с деньгами. «Вот средства на прогулку», — сказал он в ранее. — «это большие деньги. Будьте осторожнее. Я к вам вскоре присоединюсь. Мне нужно съездить, забрать коробку с вашими платьями, нерди, Увидимся через час у главной беседки информации. Поблагодарив сопровождающего, я повела девочек в парк. И сама застыла на входе, пораженная его красотой, сжимая в руке мешочек с нашими финансами. Вокруг были удивительные, фантастические аттракционы, повторяющие архитектуру города и не только. Дворцы и театры соседствовали с батутами, в форме огромных тортов и пирожных. «С чего начнем, девочки?» — радостно спросила я. И, не получив ответа, посмотрела вправо-влево, где только что были сестрички, но не увидела их. «Да что ж такое? Почему от меня все время сбегают дети?» «Надо смотреться. Наверняка Дайна и Война. Отошли к ларьку со сладостями. Но скоро обратно прибегут. Деньги-то у меня». Я кинула довольный взгляд на куклу Вайны, которую крепко стиснула в руке вместо мешочка с выделенными лордом средствами на прогулку. Держать лицо было сложно. Но нужно. Мне детей надо искать. И не просто детей, а мошенниц и воришек, склонных к побегу. Куда же они могли отправиться? У ларька со сладостями их нет. Впереди мелькнули краешки платьев, будто от меня улепетывают две за спортсменки. Но это могут быть и любые другие девочки в платьях. Мои могут затаиться где-то и ждать, когда я в панике их побегу искать. Если я правильно почувствовала этих маленьких хулиганок, они при задержании явно будут оказывать сопротивление. «Ничего, герцогиня Лазурная с ними справится» я как то жанну дарк играла ерунда что в любительской постановке зато подход был профессиональный прорвемся подняв смешную позатую куклу пингвина словно знамя я возопила господа требуется ваша помощь две крошки заблудились и одной из них срочно нужно принимать лекарства а второй чуть позже так теперь смахнуть слезу но не переиграть Прохожие переглянулись. «А какие лекарства?» Взволнованно спросила немолодая женщина, одетая в абсолютно викторианском стиле. «Ох, мне так неловко!» Я выжила слезу из второго глаза. «Это что-то вроде вируса. Магического, заграничного. На детской площадке подхватили. Если не принять вовремя снадобье, ребенок начинает подпрыгивать на одном месте, хаотично двигаться, Убегает от взрослых, говорит всякую ерунду, не слушается. «Какой кошмар!» — послышался уже мужской голос. Средних лет мужчина, полненький в цилиндре, потрясал тростью. «Распустили молодежь! Все это от воспитания. Вот в наше время никаких вирусов не было». «Если вы невнимательно относитесь к своим детям, «Не значит, что ничего не было», — взвизгнула сердобольная викторианка. «Так, мне тут вовсе не массовая драка в городском парке нужна, а правильно созданный переполох, в ходе которого задержат всех детей без сопровождения взрослых. А их не должно быть слишком много. Дайна и Вайна наверняка станут от меня открещиваться, мол, кто эта женщина, первый раз видим, поэтому я и вернула» про редкую заграничную болезнь с детской площадки. «Что ж вы больных детей по паркам таскаете?» возопила молодая женщина с щекастым карапузом лет пяти за руку. «А вдруг они захотят играть с моим лариком и заразят его?» «Не волнуйтесь, они точно не захотят играть с вашим лариком!» поспешила я ее успокоить. Но мамашу это только обидела. «Ах, так!» Все хотят играть с Лариком, а ваши девочки нет. Они и правда нездоровы. Попрошу моих девочек не оскорблять. Я гневно потрясла у лица оппонентки пингвином. Женщина испуганно отшатнулась, прижимая к себе спокойного Ларика, который безо всякого выражения на лице чмокал леденцом на палочке. Моего плеча коснулась чья-то рука. Очень тактично, по-джентльменски. Обернувшись, я увидела высокого худого мужчину лет тридцати в Пенсне. Мне очень неловко прерывать вашу беседу, но я буквально только что видел двух девочек, которые бежали без сопровождения и хихикали. У одной волосы пепельные с переливом, вторая помладше блондиночка. Ваши? Очень похожи. Я умоляюще схватила мужчину за руку, забыв о ларике. «Вон там!» Джентльмен указал длинным острым пальцем на параллельную от нас дорожку. И я тут же услышала монотонный голос зазывалы. «Экскурсии к бесам на кулички! На черной топи, На ведьмину гору!» «Спасибо, это то, что нужно!» Поблагодарила я незнакомца и даже не стала искать обходных путей. Пробежала по нежной шелковистой травке газона. В три прыжка настигла небритого мужичка в шляпе-котелке и круглых темных очках. Точно кот Базилио из Буратино. А к здешним котам у меня предвзятое отношение. На зазывали был надет предмет прямо-таки из нашего мира. Картонки спереди и сзади с рекламой поездки. «Ведьмина гора»? свирепо прорычала я интересуйтесь оживился базилио вам повезло триста билдоинов и отбываем через пять минут самоходка ждет на стоянке триста билдоинов я уже знала что это очень большие деньги и у меня их не было где ваша машина там наверняка мои девочки подружки прищурился продавец тогда скидка за группу по 250 пятьдесят сноса Они маленькие, с нажимом продолжала я. О, вы прекрасно торгуетесь, обрадовался Базилио. Что ж, для школьников скидка еще сто билдоинов. Вы не понимаете, втолковывала ему я. Эти девочки убежали от меня и, скорее всего, сидят уже в вашей самоходке. Этого не может быть, сник мужичок. У нас. «Несовершеннолетние только в сопровождении взрослых». «И что? Две малышки семи и восьми лет не пытались купить у вас поездку на Ведьмину гору?» Я схватилась за его картонку, притягивая к себе, как заворотник. «Пытались», — кивнул он. «К друг к другу они обращались Вайна и дайна. «Они, это они!» — закричала я. «Где мои девочки?» «Так они сопровождающим!» — пожал плечами мужичок. «Но если вы уверены, что это ваши дети, идите, посмотрите, машина вот-вот отъедет». Я кинулась к стоянке, которая виднелась среди деревьев. «Эй, а деньги за поездку?» — неслось мне вслед. «Хотя бы сотенку! Вас без билета не пустят!» Но меня было уже не остановить. Я видела, что здоровенная самоходка размером с автобус уже заводится. «Она не заплатила! Не берите ее!» — верещал позади меня Базилио, а хлопающие во время бега картонные щиты придавали ему сходство еще и с курицей. «Я привлеку вас за оставление несовершеннолетних в опасности!» — кричала я, задыхаясь. Самоходка уже тронулась, я рванула на себя дверь, здесь они не автоматические, и заскочила внутрь и тут же увидела своих девочек. Вайна и Дайна сидели как раз напротив двери и смотрели на меня круглыми, испуганными глазами. А потом обе завизжали и кинулись в другой конец автобуса. «Стоять!» — гаркнула я. «Стоять!» — повторил голос за моей спиной. Потное лапище ухватило меня за плечо. Базилио шумом карабкался следом. «Безбилетница! Мошенница!» Причитала, зазывала, пытаясь отдышаться. «Какие-то проблемы?» Поинтересовался лосоватый мужчинка в потрепанном и будто поеденном молью зеленом сюртуке. Он сидел как раз напротив лавочки, с которой вспорхнули мои птички. «Эти малютки украли деньги и сбежали на экскурсию», — пожаловалась я, не давая Базили устащить меня со ступенек вниз. Самоходка, между тем, набирала темп, «Вы прыгайте! Или заходите!» — орал водитель. «У меня, между прочим, график. За каждую минуту опоздания я плачу половину Билдоина. Я легнула на зойливого Базилио так, что тот крякнул и согнулся пополам, уткнувшись лбом мне в спину. Очень вызывающе выглядело должно быть. Но зато я смогла пройти дальше в салон, пусть и волоча на хвосте зазывалу. Неумолимо я надвигалась на лысика в болотном. А вы почему интересуетесь? Зловеще прошипела я чуя подвох. Потому что он и есть, сопровождающий этих двух, нерди, просипел уже стоящий на коленях Базилио. Хорошо ему врезало, качественно. Остальные пассажиры заволновались. Что вы тут устраиваете? визгливо спросила дама в очках и соломенной шляпе в гипюровых цветочках незакрытая дверь самоходки угрожающе хлопала на ветру высокий мужчина рабочего вида поднялся со своего места и направился ко мне немедленно покиньте салон прорычал он парашют дадите спросила я его бесстрашно чего растерялся он а я уже оттолкнула базилию и нависла над сопровождающим «Итак, почему вы везете моих детей на ведьмину гору? Потрудитесь объяснить!» Остальные затаили дыхание, прислушиваясь. Я же приставила руки к бокам и нахмурила брови. «Это они меня везут, а не я их!» Проблеял лысенький и заерзал на сиденье. Базилио, наконец, смог подняться и укоризненно на меня смотрел. «Вы продали билеты девочкам или этому мужчине?» — спросила я у зазывалы. «Ему?» — неохотно подтвердил контуженный. «Сначала подошли юные нерди, сказали, что хотят на Ведьмину гору. Я им ответил, что только со взрослыми. Они вернулись через некоторое время с этим вот нердом». Нерд вжал голову в плечи так, что торчали только уши и лысая маковка. «Я просто очень хотел поехать», — пробубнил он из глубин воротника, «а денег у меня не было. А девочки подошли и предложили. Я их сопровождаю, а они платят за всех». «Дайна! Вайна!» — завопила я, поняв, что мое право ругаться на девочек подтверждено прилютно. Девчата со вздохом выползли с задних сидений, подошли хватаясь за поручни, чтобы не упасть. Дама в соломе с кружевами посмотрела на них с осуждением, а здоровяк сочувственно сказал мне, «У самого дочки три. Вот, сбежал от них, чтобы погулять в одиночестве». «И что вы творите, юные нерди?» — спросила я с упреком. «А ведь могло получиться», — сказала Вайна с сожалением но явно из-за того, что их поездка сорвалась. «Да и получилось же!» — дернула ее за руку Дайна. «Самоходка уже едет к Ведьминой горе». «Точно!» — вспомнила я и крикнула. «Водитель, высадите нас!» «Никак не могу!» — послышался глаз водителя. «У меня на маршруте каждую остановку надо согласовывать, так что едем согласно графику». «И раз уж мы во всем разобрались...» дёрнул меня за рука в Базилио «Будьте добры, доплатить за себя 250 билдоинов». «С какой стати?» — возмутилась я. «Девочки заплатили за себя и сопровождающего, их взрослый, я. Этого нерда вообще мы все впервые видим». Уши и макушка Болотного приняли малиновый оттенок. «Ладно», — сдался Базилио, — «раз, такое дело». «Езжайте бесплатно!» Я вытянула руку по направлению к девочкам. Обе уставились на нее с интересом. «Деньги гоните!» — сказала я. Дайна снова вздохнула и положила мне на ладонь изрядно похудевший мешочек. «Сколько тут осталось?» — грозно спросила я. «Пятьсот!» — призналась девочка. «Ваши дочери умеют торговаться не хуже!» — похвастался, зазывала. «Она нам мне мама!» — фыркнула старшенькая. «Я их няня», — поспешно объяснила я, видя, как снова насторожились пассажиры. «И как долго занимает эта ваша экскурсия?» «Почти час ехать туда, два часа там и потом обратно», — пояснил Базилио. «Так что вам лучше присесть на свободные места». Я растерянно уставилась на мужчину. «Четыре часа?» Дитер придет на место встречи, а нас там нет. И как мне теперь выпутываться?» Убедившись, что больше никто не устраивает драгу или погоню, водитель самоходки вдруг завел хорошо поставленным голосом. «Итак, дорогие нерды и нерди, мы едем на старейший исторический колдовской объект Ильтерана — гору ведьм, в обиходе называемую просто «Ведьмина гора». Иногда еще можно услышать наименование «Лысый». «Лысая гора». Кажется, в этом мире есть что-то из наших сказок. Только тут все это по-настоящему. По легенде, гора ведьм тысячу лет назад была вдвое выше и полностью скалистая. Но после одного неудачного коллективного ритуала с переносом элементов из других реальностей через портал Произошло непредвиденное, невероятная сила вошла, словно нож в масло, и вершина скалы унеслась в неизвестном направлении в другие миры. А на образованную ровную площадку упал чей-то чужой холм. От этого путешествия деревья и трава на нем загорелись, камни расплавились, и до сих пор на этом чуде природы видны проплешины. Конечно, за тысячу лет. Все пообтесалось, и эти две совершенно слились, но зрелище все равно удивительное. Да уж, холм, растущий прямо из скалы, наверняка смотрится экзотично. Девчонки мои слушали рассказ водителя с открытыми ртами, хотя наверняка уже и так знали эту историю. Нервов у меня меньше не стало, но я тоже заинтересовалась необычным местом силы, в которое по неволе отправилась. Пока мы ехали, я узнала, что гора ведьм имеет статус заповедника, но по ночам туда пробираются колдуньи целыми ковинами, хоть их пытается отлавливать магическая полиция. Дайна и Вайна в этой части истории очень уж подозрительно приободрились. «Дочки великолепного лорда Долтона фанатеют от ведьм». Ну, это было понятно, и когда они на ронду накинулись, пытаясь выяснить, не принадлежит ли она к этой прекрасной части женщин, стало немного грустно, что они меня к ведьмам не причислили. Я злилась на этих хулиганок, но очень хотелось вызвать их симпатию. Даже больше, чем удивить нашего рафинированного лорда, Сам собой всплыл в памяти его образ. Ироничный взгляд усталых глаз по вечерам после рабочего дня. Едва заметные морщинки под нижними веками. Небрежная улыбка, которая теплеет, стоит в комнату войти девочкам. А как благородно он встряхивает волосами, когда сердится. Тут же меня пронзило мыслью. «Что же я наделала? Он же никогда этого не простит!» Как скоро лорд узнает о случившемся, когда нас похватится? Нет, я уверена, что экскурсия пройдет хорошо и спокойно, но ведь нас не будет так долго. Самоходка остановилась на широкой площадке, заполненной машинами и таким же туристическим транспортом, как наш. Вайна и Дайна поднялись первыми и с визгом бросились к двери. Базилио открыл ее перед ними, бурча, между прочим, Я сейчас должен продавать билеты на другие экскурсии. Это ж какая упущенная выгода. А вы еще вчетвером по скидке проехали. Втроем, строго уточнила я, этого мужчину я впервые вижу. Получается, вы сами его бесплатно провезли. Базилио схватился за сердце, поняв, насколько же он сплоховал. Девочки, между тем, весело выскочили на улицу и замерли взявшись за руки и задрав головы. Вскоре к ним присоединились и все остальные. Зрелище и впрямь было впечатляющим. Парковка находилась на возвышенности, но это была не гора видим, а смотровая площадка, с которой эту достопримечательность было видно лучше всего. Больше всего природно-магический феномен напоминал мне белковые пирожные в корзиночке. Две разнородных вещи одна в другой. «Ах, не терпится забраться на эту мягкую верхушечку!» — наперебой закричали девчонки. «Увы, мои дорогие нерди!» — к нам подошел водитель, который, видимо, и дальше собирался выполнять функцию гида. «Вход наверх возможен лишь в сопровождении сертифицированных ведьм, «А что же тогда вы нам можете предложить?» — разочарованно спросила дама в соломенной шляпе. «Прекрасный вид со смотровой площадки», — охотно ответил сопровождающий, «и подъем по оборудованной дорожке в скале до каменной коленки, то есть до границы скал и почвы». Все члены нашей группы выглядели как обиженные детишки. Явно все рассчитывали на погружение «Ведьминскую среду». «Эй, папаша!» Грозно поинтересовался мужчина, которого доконала семья. «А где нам взять ведьму, которая сможет выгулить нас по заповеднику?» «Не могу знать», — пожал плечами гид. Назревал скандал. «Верните деньги», — завопила щупленькая старушка в огромных очках. «Вот уж для чего совершенно нет повода». К толпе подбегал Базилио, который уже избавился от своей картонной упаковки. «Услуга вам будет оказана в полном объеме, согласно прескуранту. О том, что вы можете посетить ведьмину поляну, речи не было». Народ поворчал, но пришлось смириться. Дайна и Вайна так хитро посматривали друг на друга во время экскурсии, что я на всякий случай схватила их обеих за руки к их неудовольствию. Так мы и забирались по ступенькам, прорубленным в скале. Зазывала на эту часть маршрута не пошел, оставшись в самоходке. Мы же, под увлекательный рассказ водителя, забрались на приличную высоту. Это далось большей части экскурсантов с трудом. Я искренне порадовалась, что мы не полезем на саму историческую вершину. На это, кстати, времени ушло бы куда больше, чем отведено на экскурсию. Уставшие, мы загрузились обратно в самоходку. Я радовалась, что все еще крепко держала за руки своих птенчиков. У них не получилось подменить себя какими-нибудь игрушками. На обратном пути Дайна и Вайна притихли и, кажется, задремали, а когда самоходка въезжала на стоянку парка, нас ожидал неприятный сюрприз. В этом мире тоже были машины с мигалками и сиренами, и кажется, все они присутствовали в парке одновременно. Осторожно выйдя из самоходки, мы с девочками тут же увидели лорда Долтона, который бежал уже нам навстречу, и как только узнал, что мы в этом автобусе, Дайна, Вайна, кричал Майрон, вы живы! Ох, зря я надеялась что удастся скрыть от него нашу прогулку.